Я снова заглянул через плечо Уолтера и на этот раз увидел Чарльза Гамильтона в профиль. Снимок был сделан на природе, видимо, во время какого-то пикника. На переднем плане за одним из столиков сидел Чарльз Гамильтон, локтем одной руки он опирался о стол, а другой рукой обнимал смеющуюся грудастую девушку с невозразительным лицом. На Гамильтоне была рубашка поло с короткими рукавами. Он слегка наклонился вперед, с улыбкой глядя куда-то в сторону. Его обнаженные руки были жилистыми, что свидетельствовало о его незаурядной физической силе. На плече виднелась татуировка, которую невозможно было рассмотреть. В углу рта у него торчала сигарета, и, видимо, на снимке глаз был прищурен из-за поднимающегося от нее дыма. Это был тот же самый человек, только 43-х лет, то есть двадцать лет спустя, после того военного снимка. В повороте его головы и развороте плеч все еще чувствовалась самоуверенность, на губах играла все та же гордая усмешка, но следует признать, что в ней слегка ощущалась горечь. Глядя на фотографию, я думал о том, что он никогда не расстанется со своими мечтами и представлением о собственном предназначении, так хорошо запечатленными на первой фотографии. что он по-прежнему молод и таким останется до конца дней. Вы видите, спросила нас миссис Гэмлтон. Вы видите, что он собой представляет? Мне хотелось бы поговорить о нём с кем-нибудь, кто его знает, сказал вместо ответа Уолтер. Миссис Гэмлтон взяла протянутый ей снимок. Он всё ещё очень красив, сказала она. И очень силён, но всё у него идёт не так, как надо. Женщина взглянула на Уолтера. У нас есть автомобиль марки Datsun. Муж ненавидит его и говорит: "Они уже больше не выпускают эти проклятые штуковины". А до этого был Hatchan. Гоби они попали к нам из третьих или четвёртых рук, и ему приходится парковать её снаружи за поворотом. Он делает не в профсоюзе, вы понимаете? Так уж у него складывается жизнь. Не обманывайте его, мистер Кил, пожалуйста. Она была близка к тому, чтобы рассказать на моего супружеской неверности. Но достаточно было второй фотографии и комментария по ее поводу, мол, он во всем разочаровался. Она старалась всячески помочь ему. — Почему он написал нам, миссис Гамильтон? — спросил я. Мне казалось, что если бы словесный портрет Чака был правдивым, он не смог бы написать то письмо. «Старик, — Старик Макентайр, — сказала она, — много чего наобещал Чаку. Они ладили между собой, и я думаю, Чак нравился ему больше, чем кто-либо другой. Но она обещала ему всего, или, вернее, Чаку обещания всего лишь померещились, а сам взял и умер. Новый же начальник, этот мистер Флейш, ничего не слышал о Чаке. Чак ходил в контору по пятницам, и, я полагаю, уже видел себя работающим в ней, но теперь у него не осталось никаких шансов получить эту работу. — Миссис Гамильтон, мне кажется, вы не понимаете, что мы с Полом... — начал Уолтер. — Вам кажется, что я не понимаю? — Чак... — Разочарованный человек, мистер Килли, злой, разочарованный человек, ему наплевать на риск, потому что у него нет ничего, чем бы он дорожил. Куда порядочнее было бы с вашей стороны не... не использовать его. — Письмо подписали двадцать пять человек, — вежливо возразил Олтер. — И было бы нечестно по отношению к ним... — Было бы нечестно по отношению к Чаку. Вы не понимаете. Не думаете же вы... Она замолчала, ловя ртом воздух. истре, взять себе в руки. Вы полагаете, что сможете победить? Найти и забрать что-либо у тех, кто сейчас всем этим управляет? Я тысячу раз ему говорила, я умоляла его не посылать вам то первое письмо. Но когда пришёл ваш ответ, убедите его в чём-либо, стало его вовсе невозможно. Ничего путного из этого не выйдет. Вы только причините неприятности Чаку и всем, кто подписал письмо, но в первую очередь Чаку. Но повторяю, ничего хорошего из этого не получится. Вы это понимаете? Мне жаль, сказал Уолтер, и слова его прозвучали как-то неуверенно. Я понял, что он думает о чём-то ещё. Предполагалось, что здесь создалась идеальная ситуация, и рабочие будут бросать розы к нашим ногам. Именно поэтому он и взял меня с собой. Но поведение миссис Гэммилтон нарушило ту картину, которую он себе нарисовал. Уолтер поднял портфель и сказал: Мне жаль, но у меня нет выбора. Я тоже служащий миссис Гамильтон и должен по крайней мере поговорить с вашим мужем и некоторыми из тех, кто поставил свои подписи. Если после этого окажется, что почва для национального профсоюза ещё не подготовлена, мы вернёмся в Вашингтон и обо всём доложим. Это честно. Если они увидят, что вы с ними разговариваете. Кто они, миссис Гамильтон? Она нахмурилась и взглянула на занавешенное окно. Я не знаю. «Кто-нибудь! Вообще кто-нибудь!» Уолтер вздохнул. Он был убежден, что находится в наилучшей форме — физической, умственной и эмоциональной. И если люди не поддавались его воздействию, они рано или поздно начинали действовать ему на нервы. От досады он терял терпение. Миссис Гамильтон с ее фотографиями и смутными страхами была эмоционально ослаблена. Она дала волю чувствам. Во сколько мистер Гэмлтон приходит домой? спросил он более сухим, чем прежде, тоном. Женщина так сильно стиснула в руках фотографию, что та смелась: "Так вы не оставите нас в покое. Мы не можем этого сделать". Уолтер вздохнул и покачал головой. "Я уже объяснил, почему. Так во сколько ваш муж приходит домой, миссис Гэмлтон? А что, если я вам не скажу? Тогда мы будем ждать снаружи, в машине". Нет, пожалуйста. Тогда, может быть, он сам придёт к нам. Тогда ваши соседи ничего не узнают. Замешательство заставило меня предложить что угодно, лишь бы прекратить этот неловкий и бесполезный разговор. Олтер бросил взгляд в мою сторону, улыбнулся и кивнул. Хорошая идея, похвалил он, и обращаясь к миссис Гэммилтон, добавил: Мы остановились в мотеле Уитберк на Харпер-бульваре. Пробудем там до 7, если ваш муж не будет против. Мы поговорим с ним там. Но я не хочу, чтобы вы вообще говорили с моим мужем. Мы должны. Уолтер двинулся было к выходу, но остановился и сказал: "Если его не будет до 7, мы вернёмся и поговорим с ним здесь". И обращаясь уже ко мне, добавил: "Пошли, Пол". Хозяйка дома хранила каменное выражение лица. Потупившись, она разглаживала помятую фотографию. Я замигклся и пробормотал: "Рад был знакомству". А затем, когда до меня дошла уже сеющая нелепость этой формулы вежливости, поспешил за Уолтером. Мы сели в машину и поехали в гостиницу. Уолтер молчал. Когда посреди осталась пара кварталов, я произнёс: "Что вы об этом всём думаете, Уолтер?" "Не знаю", покачал он головой. "Скорее всего, она просто вздорная жена, которая на каждом шагу Мерещится неприятности, но точно не знаю. Она, казалось, пришла в ужас от встречи с нами. Вы не заметили? Заметил. Мы остановились на перекрёстке у подножия холма, и Уолтер взглянул на меня, усмехнувшись. Если это действительно один из карманных городов, мы отправимся назад в Вашингтон быстрее, чем вы сможете произнести Тафт-Хартли. Мы здесь не для того, чтобы стать героями-мучениками, пол Вы действительно так думаете? Карманный город? Не знаю. Да это и не имеет значения. Я повидал подобные города, которые живут только за счёт фабрики, как здесь. Такие городишки составляют половину всех городов страны. Фабрика обычно управляет настоящий сукин сын, который желает управлять и всем городом. Ему подвластны газета и радиостанция, шеф полиции и священнослужитель, банк и супермаркет. больница и большинство частных домов. Если вы попадаете в подобный город, то тут же разворачиваетесь и возвращаетесь домой. Город зачисляется в особую категорию. На нём как бы вешивается этикетка. Навешивается этикетка? О, я забыл сказать вам об этом. Зажёгся зелёный свет, и Уолтер рванул через перекрёсток. У нас есть служба, сказал он, которая следит за особо крупными предприятиями. читает местные газеты и собирает прочую информацию. Понимаете, карманный город это пороховая бочка. И рано или поздно она взрывается. Внезапно рабочие осознают, что дальше терпеть не могут. До того, как это произойдёт, мы ничего не можем сделать. Но в тот же момент, когда это случается, мы посылаем туда летучий эскадрон, вооружённый листовками, и не успеет город опомниться, как всё уже провернули. Уолтер улыбнулся и подмигнул мне. Такую операцию вам стоило бы понаблюдать. Может быть, это удасса как раз здесь? Не из-за что в жизни. Я думаю, что в данном случае не город плохой, а плохая жена у Гамильтона. Но если это так, мы разберёмся. Теперь поехали в мотель и будем ждать Гамильтона. Глава 4. В четверть седьмого раздался стук в дверь. Уолтер сидел в единственном в номере кресле и читал книжку в бумажной обложке, а я растянулся на своей кровати, studiруя брошюру под названием Что представляет собой американский профсоюз. Я поспешно соскочил с кровати и со словами Я открою, бросился к двери. Уолтер засунул книжку в ящик тумбочки. В комнату вскочили двое мужчин с револьверами в руках, оттеснили меня в сторону. Один из них закричал Лотору, стоящему у прикроватной тумбочки: "Не двигаться! Стойте где стоите!" Никто ещё никогда не направлял на меня оружие. Я смотрел на тот револьвер, который был в руках ближнего ко мне типа, и мой желудок, казалось, сжался в комок, как бы стараясь уменьшить мишень. А ноги начали дрожать. Вы внезапно у меня сделалось сухо во рту, и на лбу выступил холодный пот. Уолтерс с непроницаемым лицом медленно поднял руки над головой, и я сделал то же самое. У меня дрожали плечи, и казалось, сейчас я упаду. Мне и в голову не пришло строить предположения по поводу того, кто эти люди и чего они от нас хотят. Я вообще ни о чём не думал, а просто стоял, стараясь удержаться на ногах. В комнату вошёл третий мужчина, лет 50, очень высокий и мускулистый. Его квадратное лицо было покрыто шрамами, а из-под сдвинутой на затылок шляпы выглядывал треугольник седых волос. Как и первые двое, отличавшийся от третьего разве что габаритами и возрастом, он был одет в помятый костюм и белую рубашку с одноцветным чёрным галстуком. Незнакомец оглядел меня, перевёл взгляд на уолтера и полез в задний карман брюк. Он извлёк оттуда потёртый бумажник из крокодиловой кожи. И распахнул его жестом, напоминающим способ, каким Уолтер доставал сигарету из пачки. Внутри бумажника был прикреплён значок и что-то вроде удостоверения с фотографией. Он показал нам его в сию же мгновение, захлопнул бумажник и снова убрал его в карман со словами: "Полиция. Обыщик, Джерри". Один из его помощников спрятал револьвер в кобуру под пиджаком и направился ко мне. «Ноги на ширину плеч!» — приказал он. Я повиновался. Джерри обошел вокруг меня, ощупывая грудь, бока, спину, живот, бедра и ноги. Потом то же самое он проделал с Уолтером. И все это время его напарник продолжал держать нас под прицелом. А старший закрыл дверь номера и стоял, прислонившись к ней, сложив руки на груди и наблюдал за происходящим. Вскоре Джерри отрапортовал старшему. — Все в порядке. — Отлично. Пожилой оглядел комнату и все, что в ней находилось. Помимо казенных вещей, три чемодана, стоявшие вдоль задней стены, синий мешок из прачечной у двери в ванную, портативную пишущую машинку, СМИД-корона на письменном столе, наши пиджаки, брошенные на кровати, и несколько листовок и брошюр на прикроватной тумбочке, где я их оставил. Потом снова перевел взгляд на Уолтера. Меня уже не удостаивал взглядом никто, в том числе и человек с револьвером. — Когда вы оба приехали в город? — спросил Уолтера пожилой. — Прошлой ночью. Что вы тут делаете? Мы представители, и можно нам опустить руки? Он нетерпеливо кивнул. — Опустите, но только оставайтесь на своих местах. Я с облегчением. Опустил руки и почувствовал покалывание в кончиках пальцев, когда к ним прилила кровь. Я не отрывал глаз от лица Уолтера, по-прежнему совершенно бесстрастного. — Мы — представители Американского Союза, инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих. Пожилой нахмурился. — Это что? Такой профсоюз? — Совершенно верно. Что вы здесь делаете? — Я не могу. «Изучаем проект создания своего отделения на местной обувной фабрике!» Все трое переглянулись между собой, а пожилой удивленно поднял брови. Затем, обращаясь к человеку с револьвером, приказал «Не спускать с них глаз!» Он вышел из номера и прикрыл за собой дверь. Все молчали. Оба полицейских и я уставились на Уолтера, а Уолтер не сводил глаз с двери. Он чуть заметно улыбнулся, затем снова принял серьёзный вид. Я попытался произнести: "Извините", но из горла вылетали лишь нечленораздельные звуки, похожие на глухой кашель. Взгляды всех присутствующих обратились на меня, и я сделал ещё одну попытку, на этот раз удавшуюся: "Извините". Они все ещё смотрели на меня и ждали. Я провёл по сухим кубам сухим языком. и робко спросил, «Ничего, если я сяду?» Полицейские взирали на меня с ухмылкой, и тот, что держал нас под прицелом, ответил мне, смешно воспроизведя мою интонацию, «Да мою ничего!» Но мне было наплевать на насмешку, мне необходимо было сесть. Я придвинул кресло и рухнул в него, почувствовав еще большую слабость. Дрожащей рукой я вытер испарину со лба.